Варя читала Селлинджера. Я так захвалил его рыбку-бананку, что выдержать напор было невозможно. Она так и растягивала. «Невозможно!» «Все в порядке с родителями?» «Хорошо, поболтали, меняются, дом вот планируют строить». Я вздохнул и потер лицо руками. Какое же наглое вранью. Два года не было, а вот новостей «Много!» Варя ласково погладила меня по голове. «Тебе надо почаще приезжать. Я же вижу, как они к тебе относятся. А больше никого и нет. Очень ценно, что осталась пусть некровная, но семья. С тобой они не так сильно тоскуют по Сереже. Вот только теперь я думал, что они, как взрослые, жизнеспособные люди, лучше всего справились с этой потерей. Мы не говорили об этом. Я даже с собой эту тему не поднимал». Духи, автозамена созданий, переход личности, прочая мистика. Это все так мне не близко. Душа, чувства, иные материи, а, может быть, важнее тело, которое рядом и дарит тепло. Хватит уже мучиться. Да, а еще ты есть. Я притянул ее за бедра, поцеловал через пижаму живот, куда дотянулся. Ты сейчас моя семья. Через неделю позвонила Катя. Сбросил. «Привет из Питера», — написала она и выслала смс с фото. Исаки, кофе на столике, а внизу два чемодана». Я не ответил. Варя сделала магический вкусный ужин, томлёную говядину с луком, перцем, тимьяном и картофелем. «Почти лывжа», — сказала она, — «это кавказское блюдо». Без сметаны даже не пробуй. Все, включая новый сезон. Как же герой встретит маму? Чай с душицей из соседней ловчонки, финики и безглютеновое кокосовое печенье. Ночью не спал. Крутило живот. Представлял, как Катя со своим багажом так и стоит на проспекте Вознесенского или на улице Почтамтской, или у какой-нибудь парадной под ветром и дождем. Ну дурость же! Снимет отель, квартиру, если приехала надолго. А все же она в одном со мной городе, где-то там, может, совсем рядом, тоже не спит. Или спит. Или с Лешей, или с кем-то другим. Вот этот другим уколола. С мужем я смирился. Но кто-то еще, лучше не представлять, встал, С рассвета рисовал Харри. Глупых, взрослых, несчастных, в общем-то, людей. Лет с десяти я считал совершеннолетних дураками, ведь рвать можно и резко. Убегать быстро, стремиться к лучшему, новому, сначала заработать лаве, а потом, кто знает, уже будет хорошо. А оказалось, зарабатывающие, ответственные, гораздо глупее и несчастнее детей. Спишь? Завибрировала, пиликнула. Шесть утра. «Мне очень плохо. Нельзя врываться в спокойную жизнь другого. Нагло, нахрапом, через столько лет. Но вот какая загвоздка. Никакая комфортная жизнь не потревожится, если человек сам не рад ее потревожить». Я не ответил. Изрисовал штук десять листов, черкая, царапая, выводя вину, закрашивая совесть, пока не закончилась бумага я остался наедине с пустотой. От одиночества почти не страдал, а, может, и бежал от него в обычной жизни. Но сейчас соприкоснулся с Сережей. Так вот, что ты чувствовал среди людей. Море во мне снова заныло. Сходил за новыми холстами, как открылся магазин, как проснулся город. Обычно в выходные мы с Варей долго спали, потом дурачились в кровати. Нашим логове ленивцев, как она говорила. Не спеша завтракали дома или в соседнем. Вот оно слева, кафе, со стеклением в пол. Могли прогуляться до центра, но чаще шли, куда глаза глядят в любую сторону, задерживаясь у каждого книжного, радуясь винтажным лавочкам. И тварь мне приобщила. Барахолкам и питерским животным жителям. Размалевывали серость улиц. Иллюстрировали город без образности, без фиксации безобразности, проходящего происходящего. Черт! А были ли эти мы? С зажатыми наперченными листами перепрыгивал через лужи, вдыхал-выдыхал промоченным замаринованным асфальтом и вдруг посмотрел на себя со стороны. Сосмеялся. Как долго можно закрывать рыбьи глаза? Раби, Ну да. Были, были. Но можем ли оставаться дальше? Я в отеле, написала Кате. Давай поговорим. Молчал. Или я могу приехать, скажи, куда. Сделала копию кассеты, забери хоть ее. Не хочу больше жить без моря. Варя? Тихонько, надеясь, что она не услышит, позвал я. «Ты спишь?» Обнял сзади, взял в охапку вместе с одеялом, такую уютную, такую хорошую. Не изменял, не врал. Но выпил одну чашечку со старой подругой. И все равно плохой. «Быдло пацанчик, и не выведешь эти пятна тления, не скроешь». Даже не серединка, треть адекватного человека. Она этого пока не видит, но скоро начнет замечать. Уткнулся в волосы. Ни за что не скажу, не разрушу ее тонкостанную человечность. По щекам потекло красное. Варя, не поворачиваясь, чему был рад, смеялась. «Твои руки пахнут краской». «Ты куда-то выходил?» Надо было прогуляться, проветрить голову. И бумага закончилась. Вздохнул я, зевнул. Посплю немного, извини про наши общие планы. сегодня настроение поработать. «О, это серьезно. Вдохновение — это прекрасно. Как раз съезжу к родителям. Завтра рано утром встреча в их районе. Может, мне остаться на ночь?» «Хорошо». «Так хорошо», — бормотал я. Не останавливался. Может, бормотал даже, когда Варя позавтракала, почитала, собрала вещи на дневную тренировку, чмокнула меня в губы, еще пахнущие кофе, и закрыла входную дверь. Я слышал привычный заполняющий домашний шум сквозь перенувины, вины, но очнуться не мог. Все время держал в голове, что кассета лежит в кармане джинсов что, пробудившись в одиночестве, стану вспоминать голос друга и брата, думать, опять что-то решать. Но как же решать, если любовь плыла ко мне в руки, а счастье течением относило все дальше и дальше по заливу? Я оставался на суше, а рай беззвучно впадал в Балтийское море. Прошло столько лет, а я все думал, Сережа, серый, каким ты был? Лишь к вечеру заставил себя встать, намылился в душе и прямо оттуда, чего тянуть, скинул домашний адрес. Приезжай, поговорим, послушаем кассету, но у меня нет плеера. Намеренно или нет, не оставил себе путей отхода. Все уже решил. Там, за пределами моего дома, моей лодки, в чужих квартирах и отелях все снова могло длиться вечно. Она хотела привязаться, и, может, ничего не было плохого в том, что я был готов ее привязать. Обманывал. Обманывался, черт возьми. Этого «мы» я всегда хотел только с ней. Как будто хотел доказать нас, смотри, как быстро я сделал то, на что у тебя ушло много лет. Рубил с плеча, пока не зашло слишком далеко, но даже если бы зашло, я знал, кого выберу. Или рыбы видели своих издалека. Рыбы не могли быть ни с кем другим. Мы спустили всю кровь, и теперь, чтобы не засохнуть, могли лишь перенаполниться заново. На завтра договорился с Варей пообедать в кафе. Пришел пораньше, чтобы собраться, не думал, что она зайдет сразу вслед за мной, поцеловал в напудренную щеку, обнял, не понял, что заказал, не слышал, как она приветственно щебетала, сидел сгорбленный, голый, слишком ли холодно, настороженно себя вел. Никакого наслаждения, освобождения, сплошная мука, тоска, что девушка, весело живущая рядом много месяцев, так и не стало ближе Кати. Думал, надо дать ей возможность поступить красиво, уйти в любой момент, пережить это в одиночестве. Прекрасный принц, который хочет расстаться малой кровью, не вспарывает кишки, лишь слегка задевает острым. А может, я хотел отгородиться от истерик, но Варя не позволяла стыдного поведения, она слишком уважала себя. Варя... Начал я эти глаза, доверчивые и внимательные, с цветочным узором на радужке. «Смогу или нет?» Перебирал штампы в голове, и все казались унижающими. Не меня, ее. Не мог объяснить, не мог оправдываться. Я будто уже изгнал ее из своей квартиры. Туда вернулась настоящая хозяйка, и теперь жалел слова. Чувствовал себя виноватым того раздражался сильнее. Что-то случилось? Я не могу тебе врать. Это больно. Но мы взрослые, послушав, сглотнув. И все же я малодушно старался не замечать, как ей тяжело, сказала она. А взрослые вольны разлюбить. На следующий день растерянно смотрел, как она собирает вещи. Помогал, страшился нашего общего спокойствия, слаженности, расставания, как будто было бы легче обвинять, унижать. Вот чего боялась Катя со своим бывшим мужем. Я же боялся терять что-то серьезное, настоящее. Боялся, что снова впускаю химеру в свое обустроенное пространство. Разве красивее было бы изменять? За глаза. Расшатывать декоративный мир, который не выдержал бы даже штормовое предупреждение. Первые дни, а может и недели, прошли в беспробудстве, в бешеном совокуплении. Теперь я ласкал Катю в собственном доме, верил и не верил в ее присутствие, сильно сжимал нежное тело по ночам. Она задыхалась, но не отталкивала. Что-то внутри пока не давало спросить о муже, только с аппетитом забирала ее страсть, ее решение остаться и жить рядом. Ее улыбку, когда удавалось добиться, чувствовала, что она тоже старается привыкнуть, не тянул, не толкал, заменил одно белое белье на другое. Катя замирала, когда перебирала вещи, может, прикидывала, то или это купила девушка из прошлого или я. И правда, Варя подбирала статуэтки, цветочные горшки в акцентном цвете, подставку для ножей, овощерезку, бокалы, посуду, из которой мы с Катей сперво ели, а потом забросили в дальний угол шкафа и в дань прошлому использовали стол и собственные ладони. Катя купила что-то временное, не подходящее по цвету и форме, оно так и осталось постоянным. Подходящей посуды, подходящей женщины мне оказалось недостаточно. Они плыли по-балтийскому, а я стал пробовать по-другому. На ближайшие выходные мы поехали в Выборг, и когда гуляли по крепостному мосту, Катя задумчиво проговорила, «Раньше, да вот еще недавно, я гордилась серьезной и ответственной работой. А теперь у меня нет причин отрываться от того, что я хотела делать всю жизнь. 10 лет, представляешь?» Понадобилось, чтобы никто не говорил мне, что делать. Не скучаешь по работе? По постоянному дому боялся спросить. Но где он, ее постоянный дом? Нет, пока нет. Возьму перерыв. Буду писать, читать, думать, — сказала она, отбиваясь от холодного летнего ветра и чаек, вжимаясь в меня, касаясь губами ключицы. Это можно делать где угодно. А поедем дикарями в Индию. Я нарисую сотню харь специями, а ты привезешь мифы и байки множества их народностей на всех языках. Будем ходить босиком, есть рис с ладоней. А когда закончатся деньги, на карандаши и бумагу вернемся. Заманчиво зимой, пока надо набыться в Петербурге, надышаться этим морем, заливом. А там я совершенно свободна. Тем более, что планирую поступать в магистратуру на философию или филологию, готовиться к вступительным экзаменам. В общем, надо все узнать. Может, пока пишу научную работу, устроиться в библиотеку? Я бы взяла тему по современным поэтам. Жаль, от сережки осталась лишь одна кассета. Из этого всего могло бы выйти настоящее современное искусство. Его бы мифологизировать, пересобрать. Думаешь, высасываю из пальца? «Надо подумать. Никто не знал его лучше тебя». «Нет, его никто не знал. Только гадал, отгадывал. Я поцеловал ее. Чайки летали так близко, словно выписывали ревнивый брачный танец. И вправду удивительная эта вода севера, дрожа от холода, проговорила Катя, заставляет искать метафору в себе или к себе». Замереть в ожидании. А в городке живет карельско-скандинавский дух. Пойдем-ка к нему погреемся и съедим кренделей. Ожидание. Катя смотрела в окно кафе, не то подбирая слова, не то стараясь не замолчать насовсем. В такие моменты я ее не торопил. Как же осточертело это слово. Теперь я тут. И можно просто жить. И я выдохнул. Соединившись, мы старались меньше говорить, но почти не расставались телами. Засыпали рядом, касаясь друг друга лишь подушечками пальцев рук или ног, учились щедрости, не допуская блокировки рецепторов любви. Лишь в глубокой фазе сна принудительно раскидывались по кровати. Ночь за ночью, неделю за неделей Прижимался к ней. Знал. Я — это раздваивающаяся и расстраивающаяся общность. Ни единица, ни двойка. Опять гексоген. Вот так вот Ромыч поддразнивал сам себя. Смотри, не зазнайся. Только обрел сознание, как стал сыпать громкими босяцкими мыслями. Они-то тебя и выдают. «Можно ли определить конкретную точку рождения самосознания?» Как-то громко посреди темноты выдала она. «Сейчас подумаю и скажу». Начал я серьезно, но не выдержал, рассмеялся. «В три утра!» И через минуту она уже снова спала. А когда мы продолжили говорить, но не про запретную тему, уже наступило и наполовину прошло лета, Катя пришвартовалась ко мне. Я к чему-то... Чему? Шел долгое время, но потом остановился. Заразился серьезностью, научился отвечать за каждый свой выбор. Потяжелел. Пытался, правда, это все себя стряхнуть. Не слишком задумываться о глобальном. Любое, пусть самое важное событие — лишь фон повседневности — Лишь о человеке на этом фоне и стоит переживать. Она понимала, какие мысли бродят в голове. Помогать тушить пожары в одной части страны, переезжать в другую, спасать собак и людей от наводнения, в третий три месяца по 12 часов в день размораживать корабли, в четвертой жить в палатке на пляже и продавать кукурузу сладка, добавить соль для ран, в пятый ставить юрты и водить туристические группы коленем в тундру, Все, чтобы не быть менеджером, не жить в столицах под качающимся прицелом. Не иметь спокойной, довольной жизни с лучшей на свете девушкой Варей, потому что в голове, душе что-то сдвинуто навсегда, потому что Хари толпились рядом в тени, а море звало и пытало. Хотелось сделать что-то большее, чем успех, чем деньги, обесцененные одной давней невосполнимой утратой хотя бы избежать еще больших потерь. Со стороны она выглядела, как намутил, заработал на квартиру, небольшой доход и расхотел еще чего-то достигать и двигаться. Разленился. Лишь бы хари рисовать. А я бы закричал «Да, да, так оно и есть, буду теперь поступать с этими харями в институт». Мог бы врать, юлить, мог бы притвориться, что чувствую вину из-за вари, но и это было неправдой. Катя была рядом по-настоящему, и эта любовь пока ничем не омрачалась. Как-то мы посмотрели слезливую американскую драму, где красивые люди друг друга любят, а потом один в молодом возрасте умирает. Катя напряглась. Ненавижу банальности. Для кого-то это печально. Знаешь, она снова села напротив меня, глаза в глаза. Мы могли бы не ждать смерти а спланировать все сами. Разговоры о смерти? Вот уж банальность. Да, но это же логично. Страшно остаться одному на старости лет, особенно без партнера, мужа или жены. Люди уже ненавидят друг друга, но при потере ужасно страдают. «Ты собираешься меня ненавидеть?» Игриво притянул ее к себе, а сам понял, о чем она. Чувства достигли пика. Именно сейчас. Но появился страх. Раньше, когда все было зыбко, далеко по игрушечному, ужасу негде было прорасти. А сейчас место, куда его убрать, в теле и голове не находилось. Страшно жаждать и страшно обладать. Страшно, что ее не будет рядом. Что она умрет раньше и вообще когда-нибудь умрет. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Ладно. Твои идеи есть несколько, но расскажу о любимой. Прыжок в вулкан. В сто лет. То есть тебе будет сто, а мне 102. Я подожду, не переживай. А как же? Мы завершим все свои земные дела, потому как в обычном смысле нас на Земле уже не будет, мы станем обжигающим составом магмы Земли. Но, разумеется, какая экономия на кремации... Но я же серьезно. А как обеспечить мгновенную смерть без боли и так далее? Надо найти место с кипящей лавой, ярко-оранжевой, только-только вытекающей из земли, и прыгнуть вместе, держась за руки. Она улыбалась, знала, что я уже сдался. То есть самая большая проблема в нашем столетнем возрасте будет. Я сгибал пальцы А, вертолет в собственности, которым ты или я... Или мы оба сможем управлять? «Б» — извергающийся вулкан, до которого вертолет сможет долететь. «В» — еще нужно не потерять сознание от поднимающегося серного дыма. Именно. Вулкан — не проблема. Например, некий проснувшийся друг в Индонезии. Если что, нам поможет Килауэа на Гавайях. Я все посмотрела. Надо бы начать копить на вертолет. Представляю этот вклад в банке Об этом нужно снимать короткометражку а ночью легко за дело меня прошептала. «Может, то любимый Шевелуч — ожившая мечта?» Она деятельно обсуждала со мной общие планы, говорила с родителями по почти проданной квартире, по земле и тому срубу, который им удалось выгодно купить и обеспечить сухое хранение на зиму. Очень старалась следить хотя бы за своими вещами. Скучала по-серому. Предлагала завести собаку, вечного щеночка, который никогда бы так и не вырос, а уж тем более на наших глазах. Все чаще гуляла одна, пока я замирал над харями, и все теснее ко мне прижималась ночами, ерошила волосы на голове и давала, не спорила самому выбрать кино. Писала и зачитывала вслух что-то про саморазрушение, самовоскрешение, рок. Верил ли я своему и ее телам? Вибрациям слов или тревожные интонации уже просочились сквозь поры. В сентябре мы открыли театральный сезон. Я напрочь отказывался от оперы. «Но ты даже не попробовал», — возмущалась Катя. Тогда я предложил спектакль нейтральный, неэкспериментальный, но она отмахнулась и привела меня на артхаусную постановку про смерть всего сущего к черту культуру топорных широких масс, как бы в шутку звучало со сцены. «Актеры, видно, что начинающие, — начал я, когда мы вдохновленные, болтливые, поднялись повыше и задержались у старинных окон в здании. Любовались с балкона, пока люди покидали театр. Разгадал в Кате меланхолическое настроение. Прямо скажи, никакие...» Но тема, попытка все это обыграть, обдумать варианты нормы, созидание тишины, отсутствие — так и есть. Энергия покоя, а мы — антиматерия, вечно не ни на земле, ни там, на небе. Если это там существует... Может, Сережка знает. Вот откуда истоки. Как так выходит, что мы все время возвращаемся к нему... Живем в ожидании каких-то других новостей. Катя зажмурился, но толку началось, продолжилось, Добился, чтобы она меня любила. Ощущал, будто мне ее выдали на одну шахматную партию и скоро разберут, заберут обратно. А на деле устал уже ждать взрыва тройной меры гексогена, опасных отношений, извержения вулкана. «Дай-ка спрыгну туда, не дожидаясь ста лет». Мир губит больше, чем рождает. И в этом нам всем уже не втроем, но вдвоем не вместе, а раздельно жить. Мы, не ты и я, а люди, и так все время боимся» наркотиков, террора и войны, голода, стыда и смерти, жизни. Что хуже всего, мы привыкли к этому и уже не можем разорвать порочный многоугольник. Я снова говорю банальные вещи. Видишь ли, для мира и войны нужны разные люди. Это я хорошо понял, как для счастья и любви. Это оказалось не соседней, а полярные стороны а он разорвал, он вырвался и стал счастливым. Ему, по сути, никто не был нужен, чтобы разделить пустоту, чтобы успокоить душевный непокой. А разве непокой не есть сама жизнь? Пока мы боремся, пока непокойны, мы живы. Мы стояли по обе стороны высоченных оконных рам, взглянуть бы со стороны кадр из кино. Припыленный воздух, Серый свет между телами, токи от сердцебиений. Так и должно быть. Мы, наконец, были близки и одновременно очень далеки. Мне почему-то подумалось про теплоту дома, которую я так долго искал, но раз за разом выбирал нечто другое. Она откинулась назад, почти падая, ухватила меня за пальцы, да так и осталась вытянутой, натянутой, упругой. Знаешь, вот сейчас напомнила. Я всегда хотела повторить какой-нибудь перформанс Марины Абрамович. А тут мы стоим, как в энергии покоя, когда двое напротив, но один держит лук, а второй стрелу, направленную в сердце. А еще это окно, витраж, преломление. Ммм, интересно. И что бы взяла ты? А ты? А раньше сказал бы стрелу, но думаю, легче держать лук. Быть под прицелом, но не прицелом источником опасности. Теория природной иерархии с тобой не согласится. Засмеялась она. Хотя, может, и легче. Я бы хотела держать стрелу, но я доверяю себе, знаю, что буду держать ее крепко, потому что ты доверяешь мне. Она отвела вторую руку, будто целилась, но по траектории попадала в голову, не в сердце. И еще, знаешь, подумала а, может, вся суть как раз в переменчивости, в призрачности уверенности. Как в жизни, как в любви, ничто не навсегда. И ты сам не можешь быть уверен, что навсегда. В одних отношениях ты держишь лук, в других — стрелы. Доверие к себе и к партнеру есть сейчас, в эти минуты напряжения, но что будет дальше, когда руки опустятся, И ты посмотришь в глаза человеку, который держал оружие. Она еще немного отклонилась назад. Ведь оружие держали оба. Наши пальцы дрожали, пытаясь покрепче схватиться. Я думал второй рукой подстраховать ее запястье, но это все бы испортило. Она знала, что за спиной мрамор, бетон, пол, стены. Знала и держала себя в шаге от падения. Вдруг ты возненавидишь себя или партнера? выходит из закачающейся реальности, ты не можешь доверять никому, потому что ничего постоянного нет. Неужели в ней действительно до сих пор пустота? Зачем настоящие лук и стрелы, если мы и так доставляем друг другу столько боли? Смягчил. Хотел выпалить столько дерьма, столько дерьма, Кать. Но это было неправдой. Кто-то поднимался мимо нас по лестнице, но мы даже не обернулись, играли витражами, глаза в глаза. И сейчас... Может, ты так и держала меня на прицеле все эти годы. Остреё касалось, царапало кожу. Я ждал, пока не отвел руку. Так что, как ни погляди, а искусство гениально. Может, повернуть, куда захочет. А ты можешь? Катя неожиданно подтянулась ко мне и встала совсем близко. Можешь простить, не думать о прошлом, забыть? Я и не думаю. Глупо отрицать. Я отстрадала свою вину перед собой, Лешей и тобой. Посыпала голову пеплом год за годом. Считала себе несчастной, плыла по течению, и оно прибивало меня куда-то против воли. Да воли то никакой и не было. Знаешь, вот это отсутствие всякой горячности, страсти, силы, чтобы сделать выбор яма отчаяния. Как-то так она говорила. Я, честно говоря, задумался, поплыл расфокусировался. Но, может, она перевела на язык попроще еще один перформанс, например, где двое шли друг к другу по Великой Китайской стене, чтобы потом влюбиться, расстаться, жениться. Это было до или после? Мы это тоже обсуждали. В голове шумело. После всего... Всего нашего дерьма еще и поддерживать такой разговор. Не унизительно было жить с ним, а бегать ко мне. А что, ты сразу расстаешься с людьми, которые делают только хорошее, которые добры к тебе, которые не видят, как плохо близкому рядом? Ну, что тут сказать? Я так и сделал. Поступил честно. Думаешь, я врала про пустоту внутри? Да я была сухая, как щепка. Некрасивые — это сказочки, это история уродства. Не врала, не врала. Я не понимал. Или понимал не так. Слишком хотел получить, застолбить. Девочка детства. Смотри, ты провала же там, развелась, и сколько нужно было лет мучений. Но в эти годы жизнь шла тоже. Хорошие моменты оттягивали расставание. Откладывали решение, тут и оно. Не решилась бы, честно, если бы не Варя. Она скрыла веками блики глаз. Я уже устала. Не хочу ругаться. Можешь меня поцеловать? Не уходи от ответа. Не ухожу. Вечером в постели, размазывая крем от кончиков пальцев до локтей, сказала... «А еще, если не будет лука, тетивы, стрелы, значит, не будет натяжения, не будет нити чувств. Вот она, пресность брака. Довольно мне уже и натяжения, и негативных чувств. Не ворчи, я теоретически ворчу. Ладно, скажи мне, как опытная, может, успеха в семейном деле добьется тот, кто сможет терпеть унылый, скучный, сложный быт, кто будет терпеть другого рядом» облегчать ношу, хотя бы иногда видеть прекрасное. Может, в этом вся радость? Я не знал. Иронизировал, ерничал или сам уже ничего не понимал. Комфорт, удобство, а не радость. Я так и не достигла успеха и уже перед всеми покаялась. Но, может, раньше жила не с тем человеком? Или не с той любовью? Может. Что за холодные нотки? Кольнула внутри. Катя, а на одной любви выехать нельзя? Спросил, но остановил жестом. Не дал ответить. Я бы, знаешь, изобрел перформанс, который не заигрывает, не сравнивает, не заменяет себя любовью, а сам является любовью. Где любовь — искусство, метафора. Но я пока не придумал, какая. Хотя почему? Где любовь? Просто метафора любви, без отягчающих условий, без страданий. Оригинально, правда? Взамен ее недосоленного и обезжиренного брака. А может, любви, как мы себе воображаем, вообще нет и никогда не было? И человечество тонет в иллюзиях, пороках и зависимости? Мне нечего было ответить. Как нет и баланса, добавила она. Да, мы стараемся, но глуп тот, кто придумал, что мироздание стремится к балансу, если оно все равно ползет к пустоте. Время зависло над спиралью Вселенной. Я смотрел в пустоту. Злился на нее, на себя, на брата, который однажды ушел и пропал. Десять лет он соединял нас с своим отсутствием, чтобы питать общий лимб чтобы подвесить нас не в спирали, а в треугольнике вечности. Мы лежали в темноте в ожидании Годо, в ожидании Бога, полубога, в ожидании, когда нам явится Сережа и распутает или разрубит, наконец, этот узел. И я никак не мог сомкнуть глаз. И еще неделю мы прожили в условном равновесии. Но пустота поселилась в том теле, что спало и ела рядом. Я чувствовал это нечто, но не знал, как вернуть себе ласковую, добрую, умную Катьку, как растопить эту ледышку так, чтобы самому не утонуть, и чтобы не вспоминать, не видеть в ней ту, что родила меня и бросила, ту, что не стареет вечно молодой мрамор. Ярость попала мне в глаз при рождении. Осколок не достать. Все время ронял неверные слова. Вспомнил, что Катя когда-то давно предупреждала. Терпел на расстоянии. Временно, временно. Рядом с несчастным близким человеком очень сложно жить. Но в конце концов мы и прожили всего-то четыре месяца. А любимым нужно привыкать, учиться существовать рядом. Надежда Степановна в больнице. Леша просил приехать. И Ксюша рыдает, успокоить не могу. «Как бы что ни вышло. Понимаешь?» Она стремительно скидывала вещи в рюкзак. миг стала деловой, решительной, не намека на пузырчатую, удушающую аморфность, которую я наблюдал последние дни. «Я быстро туда и обратно. Я все ей скажу лично. И ему... Она так ничего и не знала. Не знает, что мы собираемся развестись. Что? Ты ему не говорила про развод?» «Все в порядке, Ром, Конечно, упоминала. Давай не сейчас. Я вернусь. Это всего на несколько дней. Но я не хотел больше понимать. Я больше не хотел об этом думать. Обещал уважать, обещал входить в положение. Но я как будто вечность стоял колено преклоненный перед своим божеством». «Нет, Катя. Надо езжай». У меня закружилась голова. «А вот она такая умная и такая глупая. До сих пор бессердечная. Или сердечная» но с другими. Езжай, Кать, Только оставь ключи. Она припиралась, просила не обижаться, не вставать в позу. Не стал ни слушать, ни на это смотреть. Взял лист картона, карандаш и сел на пол в свой тихий, еле освещенный угол. Рисовал не Хари, Крыши. Одну, вторую, третью. Кажется, стало что-то понимать. Она писала через день, рассказывала, что навещает Надежду Степановну и почти все время проводит с Ксюшей. С Лёшей они решили разойтись мирно, потому что ей не нужна их общая квартира, а он давно нашел кого-то помоложе, покрасивее, кривила душой. Даже тут не удержалась. А у меня, где уже только не сидела их семья, которая почему-то заменила Кати ее собственную. Я не брал трубку, коротко отвечал на сообщение, не знал, что и чувствовать. Хотел любить ее, как любил все детство и юность, и взрослую, недавно начавшуюся жизнь, но как не вертел, выходило, что в зависимости все равно предавал себя. Злился. Злился, словно решил разом использовать накопленное за десять лет. Неужели я всегда буду жить с этим выбором, без выбора? С ядерной занозой. «Срочно, срочно, срочно позвони!» Знал, что Катя бы не стала шутить, набрал, но не успел нажать, уже принял вызов от Аньки. Она то плакала, то шипела в трубку. Что случилось? Жестко, не удержавшись, спросил я. Не мог сочувствовать, поддерживать, нянчить созависимость. «Он... он... зна, значит, откинулся, а я...» «Гараж открывай, а он там качается, вертится, крутится шар земной. Я давай снимать, трогаю, у -у -у, трогаю, а он ледяной, слышь, ледяной, с -с Сережа. «Аня, скажи нормально, что случилось?» И, послушав пару минут, начал собираться в аэропорт, еще не до конца смыв краску с пальцев. Из такси позвонил Кате. «Знаешь уже, да?» «Да, она нашла кассеты и гитару. Видимо, Сережа отправлял их Ане». Он же хорошо к ней относился, дружил, а алкаш этот прятал. Говорит, они странно подписаны, там стихи и дневниковые записи последнего года. Но я не уверена, ничего не разобрать. Аня рыдает в истерике, я даю успокоительное. Завтра утром пойду. Не верится, если честно. Катя, кажется, всхлипывала, теперь я знал, где в ней жили слезы. Я скоро прилечу, встретимся в квартире твоих родителей. Прости меня, Катя. Мы молчали в трубку, слушали барахтающуюся тишину. Ты же знала, что это я рассказала про эту сволочь. Догадывался, сказал я. Но почему он посылал их Аньки? Ни тебе, ни мне. А я знал почему. Чтобы оно то самое не прошло бесследно. Чтобы соединить нас Или наоборот освободить Помочь Дать знак На выжженной земле Еще что-то взрастет